Октябрь подарками богат, Их раздает он щедрой ложкой. Прошел осенний кашкопад Вновь на меня свалилась кошка. Земля подмерзшая тверда, Сердца иных людей не мягче, И нерушимой коркой льда Они затянуты все чаще. Над миром брошенных котят, Зверья забытого на дачах, По небу лебеди летят. А я смотрю на них и плачу. Какая это красота! Чисты распахнутые крылья, А под крылами жизнь не та, И вся земля покрыта пылью, И каждой подлости пятно Видней в контрасте с белым стало. Все человечеству дано, И мы берем, и нам все мало.